Глава 15. Так, стояли мы уже внутри готового штаба, где на столе лежала карта, по всей видимости, города. Но я на нее особо не засматривался. Мне нужно было понять особенности моего пребывания в городе. Ты говорила, что я смогу каким-то образом развиваться у тебя тут, так? Именно. Сдержанно кивнула Лита, тут же начав пояснять, отметая мои возможные вопросы. У меня есть пять, скажем так, офицеров, которых я наделила полномочиями именно в этом лагере. Провела она рукой возле талии, указывая на данную местность. Они здесь смогут выступать в качестве тренеров, которые помогут тебе развить пассивные навыки. Ну и не только. Что касается самих офицеров. Алиша, ты ее уже видел, отвечает за умственное направление. Если что, то по этому вопросу к ней. Она у нас тактик. Ей это было присвоить проще простого. Есть и Облизнулась Лита. Красотка, каких не сыскать. Временами даже я ей завидую. И все это благодаря ее тонким манипуляциям. Психологические способности, тут же догадался я. Играет на умах и чувствах. Понятно. К ней особо часто не подходить. Соблазнит. Дорогой. Провела по моей щеке своей когтистой рукой Элита. «Ты в лагере сукуп первородных причем. Как ты думаешь, каковы твои шансы остаться никем тут не совращенным? На ее лице сначала не было ни единой эмоции, а спустя пару мгновений, видимо, когда я изменился в лице, она сначала сдержанно улыбнулась, потом ее улыбка начала расползаться, а затем она рассмеялась, полностью вгоняя меня в ступор. «Ты все понял». Продолжила она говорить, когда успокоилась. «Но это все шутки. Я приказала Суккубам даже не пытаться это делать. А мое слово, для них в прямом смысле слова, священно!» «По статуе понятно», — усмехнулся я. «А что по самым важным направлениям для меня?» За восприятие отвечает Раиза. «Она умеет у нас в прямом смысле слова предвидеть атаки и предугадывает дальнейшие шаги противника. Обычно она здесь». Бросила Литу рукой в сторону карты. Но пока она занимается разведкой, как я поняла, ее присутствие именно в лагере я не чувствую. Но она где-то не так далеко от него, в направлении города. «Физические способности?» — склонила голову на бок. «За физические способности отвечает у Криса. Ее ни с кем не спутаешь», — усмехнулась Лита, оскалив свои клыки. «Она чем-то похожа на твоих зеленокожих друзей с топорами». Тоже дерзкая, сильная, выносливая. Но не лишена грациозности. Вооружена единственная двумя полуторными мечами. «И последнее», — вздохнул я, так как опять пришлось вытягивать у нее эту информацию. «Магические способности. Точнее, как они тут, спиритические». «А за это у нас отвечает Фризалинда», — немного грустно проговорила будущая повелительница плана. Она лишилась одной руки во время прошлой войны но потерю отлично смогла компенсировать магией. Чувствует в прямом смысле слова. В своем противнике магические потоки и может на них повлиять. Опасный противник. Даже я иной раз боюсь с ней тренироваться, так как она может полностью перекрыть доступ к магии. «Учту», — кивнул я. «А теперь не менее важный вопрос. Как мне получать тут эссенцию и различные очки, звездности и пассивные?» Тут все достаточно просто. Взяв краткий перерыв на подумать, начала пояснять она. «Я способна формировать и выдавать задания, как хозяйка этой территории. Именно по лагеря. Да, я этого, я, как сказал мой, чтоб его ненаглядный, рабыня. Но это не отменяет того факта, что я могу преображать эссенцию демонов с помощью тебя в эссенцию душ. Сама я ею воспользоваться не могу» а вот влить вот в такие кристаллы...» В ее руке сформировался красный кристалл, словно из крови, и начал переливаться разными цветами изнутри. «Вполне в состоянии. В них я и буду выдавать тебе награду за определенные действия. Сначала будут несложные, по типу «обезвредить патрули», но это даст первоначальный толчок. Пассивные очки также с помощью заданий. Эта власть в данном лагере у меня есть». «Но ограничено пока. Не более одного очка». «Пока давай только пассивные, так как мне они будут нужны сейчас больше всего», подумав, тут же сказал я. «Ибо мне нужно развить малые древа на максимум, а потом и древо души открыть, или как там они называются». «Это все будет потом», кивнула она. «А давай сейчас пройдем к карте. Твои товарищи тут, Алиша тоже тут. Можем поговорить и продумать план более подробно». Я уже давно не видела города. Так что мне тоже будет полезно узнать, что тут и как. Я кивнул и направился к столу. Тут, помимо Литы и Алиши, присутствовало еще несколько демониц. Не удивлюсь, если они отвечают за разведку, проникновение, диверсии и что-то подобное. Уж очень на них специфичное одеяние для обычных дам их происхождения. Вперед вышла одна из демониц. Она была в темных одеяниях но, как полагается их виду, все прелести и самые притягательные места были либо открыты, либо провокационно выставлены. Но в любом случае я сразу понял, что она сейчас будет говорить. Мы находились на юге относительно этой карты. Виднелись следы разрухи, остатков зданий и тому подобное. В основном тут была пурпурная пустошь. Городской стены с этой стороны у так называемого бедного квартала не было, только у среднего квартала. Пока мы слиты шли, то просто не видели низких зданий возле далеких стен. Единственное место, где сохранились относительно в нормальном состоянии, бедные кварталы, запад и немного с севера. Все воины, по всей видимости, именно из этих мест. Дальше, чуть на возвышенности, из-за этого и было лучше видно, находился более плотный в отношении застройки средний квартал. Стена шла, если верить карте, очень неровно. Иногда были выносы, чтобы наблюдать за бедняками. Иногда стена будто исчезала, теряясь среди более высоких зданий. Но в любом случае она была. В самом центре, на самом высоком месте, был замок Лилит. Он не был особо внушителен, но находился высоко. В основном его окна были направлены на север и на восток, если верить словам разведчицы. И это способствовало небольшой слепоте текущей повелительницы разврата. Карта была явно нарисована на скорую руку. Тут не пытались учесть чего-то особенного но все же несколько примечательных точек тут было. Например, омут перерождения был помечен самыми темными красками. Это была пропасть с перекрытием, под которым протекали пурпурные реки, из которых выходили все погибшие в других мирах и планах демоны. Он был невероятно большой, проходил западные окраины средних кварталов к центру северной части Среднего Кольца. За него предстоит одна из самых тяжелых миссий. После рассказа Лита подошла к карте, вознесла над ней свою руку, И прикрыла глаза. Так она стояла долгую минуту. Я даже не следил за временем, а просто переваривал полученную информацию. Из-за наличия омута перерождения становилось понятно, почему западные части бедных районов еще существуют. Они прикрывают омут с этой стороны. Их не жалко бросить в мясорубку, пока более боеготовные отряды подтянутся и встанут на защиту. На остальных направлениях такого просто банально не требовалось ввиду отсутствия критически важных объектов для самой Лилит. Но и стоит учитывать, что стены стоят на возвышенности. После того, как Люта закончила медитировать, она начала оставлять мелкие красные точки на карте. Я начал их считать почти сразу. В остатках южной части бедных районов было три точки. Все находились практически возле стен. В западных бедных районах было 12 точек. Они располагались хаотично. В остатках северных районов было пять точек. На востоке, хотя там тоже были трущобы, никаких точек Лита не поставила. «С этих мест нам стоит начать», — проговорила она, после чего снова давил на карту и стала более усердно концентрироваться. Глаза ее были с силой сжаты, а рука слегка тряслась. После очередного этапа медитации она снова начала оставлять отметки на карте. Пять отметок было в самом омуте перерождения. Одна отметка была в пурпурной зоне возле омута, Две отметки были в пурпурной зоне в восточной части среднего района, почти сразу за стеной. И потом все остальные были также хаотично раскиданы. Какие-то располагались на улице, какие-то внутри зданий. Всего, помимо перечисленных, было еще 26 отметин. «Сначала надо будет при помощи остатков доведенных до потери сил демонов захватить омут». Ее дыхание было учащенным, а на лице виднелась усталость. «А потом будем заниматься остальными точками по мере...» Возможности их захвата. А центральный район — его потом. У меня не хватит текущих сил выявить, где именно находятся там точки силы. Когда сможем разобраться по меньшей мере с половиной того, что уже есть, только тогда смогу. Сто процентов города нам захватывать не надо. Нам нужно уничтожить Лилит. Вот и всё. «Село 53 точки», — подметил Латий. «Не так-то и много. Рассчитывал на большее число. Но, думаю, сможем». «По моей старой памяти скажу», — начала говорить Алиша. «Если мы не сможем захватить все территории трущоб, направить силы демонов на штурм Омута, то нам просто не хватит сил перебить или хотя бы перегрузить охрану самого Омута. Великолепные просто не дадут провести ритуал, который ей передаст контроль над территорией и охранниками в Омуте» а также над всеми, кто из него выйдет. Кровожадно оскалилась она. Именно поэтому мы должны захватить его до того, как начнется основное сражение возле крепости. До него, по докладам тех, кто остался в том мире, осталось около двух с половиной суток. Войска Плана Ярости после потери своего предводителя были ошеломлены, и из-за этого атака перенеслась минимум на сутки, может быть больше. «Но ориентируемся на это время. Нам только двое суток до города проход прокапывать», — хмурилась Алиша. «Мы можем просто не успеть». «Проход нам понадобится для захвата только вот этих точек», — показал пальцем Лати на южную часть города. «Пускай те, кто занимаются проходом, им и занимаются. Основные же силы можно направить на западную часть города и начать скрытно захватывать точки там. Есть какой-то вариант?» Провести такой ритуал, действие которого будет на какое-то время отложено. Его взгляд направился на Литу, которая конкретно задумалась. И пока она думала, пришлось взять перерыв в нашем планировании. Орки ушли тренироваться, сказав, что им все это знать нахрен не нужно. Им главное — дать сражение. Лати навис над картой и что-то бормотал себе под нос. При этом временами щурись. Я же решил прогуляться по лагерю еще раз и осмотреть, что было сделано и что остается сделать. Над самим лагерем, что меня сразу начало успокаивать, появился магический навес. По крайней мере, иначе, кроме как с помощью магии, такой пласт твердый просто не мог удержаться. Здания были почти полностью готовы. Где-то уже тренировались демоницы, где-то они просто трепались между собой. Некоторые меня пытались соблазнить, но не применяли магии. Скорее всего, именно магию соблазна Лита и запретила на меня применять. А вот своими прелестями нет. Сложно будет себя контролировать очень сложно. Пока гулял, подметил Фризалинду. Она выделялась своей магической рукой, которая временами становилась прозрачной, а также крупнее и явно сильнее остальных у Крису. Больше наставников я не видел, хотя тут суккуб не так много. В итоге я даже успел с парочкой поговорить. У них были нежные и певучие голоса, их внешность слегка менялась по мере разговора. Я даже уточнил, почему так. А они не постеснялись объяснить этот момент, который они, оказывается, не контролировали. Оказывается, тела суккуб очень пластичны, и при этом не нужна никакая магия, чтобы они менялись. Только желание того, с кем они говорят. Из-за этого во время нашей беседы они становились все больше и больше похожими на Элеонору. Менялся цвет кожи, пропадали шипы на руках и ногах, исчезал почти полностью хвост. Они даже извинились, скорее всего, из-за уважения к Лите, что такое происходит. Но все равно целовали меня в щеки, так как не смогли просто удержаться. «Это за соблазный секс не считается!» Тут же воскликнула одна, на лице которой красовался легкий страх. «Ты не сам на нас накинулся. Нам нужно было сдерживать свои желания. А чтобы их сдержать, нужно было частички дать сбыться. А теперь... Иди, пожалуйста. Смертная для любого сукуба, кроме восхитительной, желанной добычи. Мы можем сорваться, хотя не так давно обслуживали... Клиентов. Ага, усмехнулся я, сделав пару шагов назад, из-за чего их внешность снова начала возвращаться в прежнее русло. А исполнять желание клиента до конца не позволила атака демонов на город. Вот и желание огромное, так? так? Так, кивнули они синхронно. Я только пожал плечами, развернулся и направился обратно в штаб. Со стороны лита стали поступать мысленные сигналы, чтобы я возвращался. Орки, как и обещали, сразу начали тренироваться. Они вдвоем сражались против пяти демониц, и весьма неплохо их раскидывали. Причем в прямом смысле слова. Мне Суккуб даже жалко стало. Грольк схватил одну из соперниц за хвост и начал раскручивать ее. Я даже свой хвост на фоне этого поджал, так как это было реально больно. Когда я вошел, то не заметил каких-либо изменений. Только на этот раз вместе с Латием стояла Алиша, и они вместе что-то обсуждали. Интересно, эта троица не привлекает Суккуб? просто. Они же по факту мертвы, а суккубы интересуют только живые существа, такие, как я. А я тут, вы, единственный живой в какой-то степени. Есть возможность провести такой ритуал. Тут же подала голос Лита, стоило мне подойти к карте. Причем скажу больше. Можно будет сделать так, чтобы все заклинания, вложенные в ритуал, активировались разом. Это ошеломит как защитников, так и саму Лилит. Но... выдаст нас. Она может потерять до десяти процентов своих сил. Может, даже больше. «Двадцать точек и всего десять процентов», — нахмурился я. «Как-то маловато. Хотя, может, и закономерно. Там же, как понимаю, ее влияние максимально слабо, так?» «Так», — кивнула Лита. «Кризарина». Тут же подняла свой взор на вторую суккубу пленница моей руки. Твоя задача в течение ближайшей пары часов — проверить, как сейчас реагируют стражники на возмущение и стычки в трущобах. Если не как, как обычно, то это будет нам отличным подспорьем, и не понадобятся никакие атаки». «Вопрос», — поднял я руку и привлек внимание к себе, «а моя внешность и внешность моих товарищей никак не выдаст нас. Мы-то не демоны, в отличие от остальных присутствующих в лагере». «Нет, не выдаст», — ответила за нее Алиша. «В трущобах и в среднем в городе часто ошиваются те, кто пытается заключить контракт с тем или иным демоном. Вы можете тоже выдавать себя за таких. Пока вы находитесь в лагере, поверьте, от вас начнет разить демонами, из-за чего никто не будет обращать на вас внимания. Тем более рядом с вами наша повелительница, а от нее влияние даже сейчас когда она лишена огромной части своих сил, велико. Вас просто посчитают завсегда то имя этого плана. «Отличная новость», — кивнул Латий, а потом посмотрел на меня. «Я даже не подумал на этот счет. Все же в плане хитрости ты со своей теневой магией куда лучше меня мог продумать план. Я же просто мог все организовать. И сейчас пытаюсь, но уже многое позабыл. Ладно, продолжаем». «Когда мы захватим все двадцать точек вокруг среднего города...» Продолжила говорить Алиша. «То из западной части на этот выступ омута...» Показала она на выпирающую в сторону запада часть. «Мы совершим налет. Сами. Первое. Вырежем часть стражи, которая будет нам мешать. Они будут ошеломлены, а потом уже будем захватывать точку за точкой внутри посредством выдавливания противника количеством». «Как долго будут в себя приходить стражники и сколько лилит?» Задал вопрос Латий. «Лилит в любом случае дольше», — усмехнулась Лита. «Меня свергли, когда отняли всего 20% сил. Я тогда около суток без сил лежала. Допустим, она часов шесть точно ничего не сможет сделать. Все же 10% не 20». «В любом случае, какие точки нужны нам в западных трущобах в первую очередь?» Глянул я на всех присутствующих. «Все?» — с усмешкой ответила старшая Суккуба. «Значения не имеет. Трущобы есть трущобы. Главное, мы получим бесплатную живую силу». «Тогда ждем доклада от...» Я посмотрел в сторону Суккубы, которой было поручено задание. «От нее. И после этого выдвигаемся, если прогноз будет благополучный».